Глава 16. Уилл смотрел, как мистер Коулман ходит вдоль доски, выводя что-то крупными буквами. Маркер поскрипывал, скользя по пластику. Закончив, учитель прочитал написанное. «Международный день. Кем работают ваши родители?» «Кто-нибудь о таком слышал?» Некоторые в классе покачали головой. «Я тоже нет, но, видимо, такой существует, и сегодня мы должны об этом поговорить». Кстати, если вдруг вам интересно, вчера отмечался Международный день уток. Поверить не могу, что мы его пропустили. А завтра будет Международный день клёвых, недооценённых учителей, много работающих и мало получающих. Так что расскажите всем об этом. В ответ раздался лишь один звук. По чьей-то партии прокатился карандаш и со стуком упал на пол. В общем, сегодня наша цель — отпраздновать... Видимо, капитализм. Хотя, если верить вот этому симпатичному листочку, его вручили мне боги образования, то, цитирую, это день, когда мы отмечаем многообразие способов, которыми наши родители помогают планете вращаться. Просто чтобы вы знали, ваши родители не вращают планету, ее вращает физика. Но идею вы поняли. Даже если у кого-то родители сейчас не работают, не переживайте, Земля не остановится. По крайней мере, до тех пор, пока солнце не взорвётся и не уничтожит этот шарик, который мы называем домом. Что же касается тех, чьи родители работают, сколько из вас знают, чем занимаются ваши мамы и папы?» Несколько ребят подняли руки, в том числе и Уилл, до сих пор не подозревавший, что его отец сменил сферу деятельности. «Отлично!» «Может, кто-нибудь из вас выйдет к доске и немного расскажет об их работе». «Не обязательно длинный монолог», — добавил мистер Коулман. «Всего пару слов». Мистер Коулман заметил, как Уилл медленно опустил руку. «А впрочем», — продолжал учитель, — «давайте лучше поиграем. Не рассказывайте, что делают ваши родители, а покажите». «Это как видео записать?» — удивился Джиндал. «Почему я должен снимать?» как моя мама работает», — воскликнул Аткинс. «Кажется, у меня есть ролик о том, как папа поколотил воришку, когда работал охранником в Заре». Кобига принялся листать файлы на телефоне. «Я не про видео», — вмешался мистер Коулман. «Подключите воображение». По классу пробежала волна недовольного бормотания. «Как в шарадах?» — спросил Мо. «Именно, Мо», — кивнул мистер Коулман. Как в шарадах. «Почему нельзя просто рассказать?» — выкрикнул какой-то ученик с заднего ряда. «Потому что это скучно. Так сделают во всех остальных классах. У нас будет веселее». Мистер Колман бросил взгляд на Уилла. Тот едва заметно улыбнулся в знак признательности. «Странное у вас представление о веселье, мистер Коуман. Давайте я начну», — предложил учитель. «Покажу вам, кем работал мой отец». Он снял пиджак и повесил на спинку стула. «Ваш отец был стриптизером? крикнул кто-то. Класс расхохотался. «Очень смешно!» — проворчал мистер Коулман. «Я еще не начал. Так, поехали!» Он уселся на стул и взял пару невидимых барабанных палочек. Затем постучал ими над головой, как заправский музыкант на рок-концерте, и разразился зажигательным, хотя и абсолютно беззвучным соло. «Гитарист!» — прокричал Картрайт. «Барабанщик!» — завопили остальные. «Точно!» — мистер Коулман вытер под солба. «Ерунда какая-то!» — пробормотал Картрайт. «Ударник в лондонском симфоническом оркестре, если быть точным. Видели бы вы его, он был потрясающим». «Не сомневаюсь», — отозвался Мо. «Девушки обожают барабанщиков». «А ты откуда знаешь?» — спросил Кобига. «Да он сам, девчонка!» — съязвила Клэр Уилкинс, сидевшая позади Мо. Все захихикали. «Хорошо, что хоть кто-то из нас!» — отрезал Мо. Класс взорвался возгласами «Жож и круто!» «Да не в этом смысле!» — вмешался мистер Колман, слишком поздно осознавший двусмысленность своей фразы. «Я имел в виду потрясающим барабанщиком, хотя женщины и правда им интересовались». Все, кроме моей мамы, пожалуй. Так, кто хочет продолжить? Мо, давай покажи всем, как надо. Запросто. Мо занял учительское место, схватил с обеими руками за невидимый руль, нажал на клаксон, зарал на поджаби и показал несколько резких жестов другим водителям, нарушавшим правила на его воображаемой дороге. «Таксист!» — закричали все. «Отлично, Мо!» — похвалил его мистер Колман, когда Мо вернулся на свое место. «Пожалуйста, напомни мне никогда не садиться в машину к твоему папе». «Мой папа — риэлтор», — заметил Мо. «Это мама, таксист». «Тогда напомни, чтобы на родительском собрании я говорил о тебе только хорошее». Уил, твоя очередь. Иди сюда и покажи класс». Уил выбрался из-за парты, неловко постоял с минуту, а затем взял воображаемую лопату и без особого рвения воткнул в землю. «Шахтер!» — закричал кто-то. «Золотодобытчик!» — предположил другой ученик. «Барабанщик!» — завопил Картрайт. Все, в том числе и Уилл, засмеялись. Он отложил невидимую лопату и стал укладывать кирпичи, на сей раз с большим рвением. Но со стороны выглядело так, будто он пытается вскарабкаться по стене, а не построить ее. «Альпинист! Человек-паук!» Уилл опять рассмеялся и повернулся к мистеру Колману за помощью. Тот улыбнулся и пожал плечами. «На меня не смотри, Человек-паук!» Уилл взял воображаемый молоток и сделал вид, что забивает гвоздь. «Рабочий!» — закричал Джинджел. Уилл указал на него и жестами попросил продолжать. «Плотник!» — выкрикнул Джинджел. «Строитель!» — предположил Картрейд. Уилл поднял два больших пальца. «Молодец, Уилл!» «И ты молодец, Картрет!» Тот от похвалы учителя просиял так, словно получил целую тройку с минусом за контрольную по математике. «Садись, Уилл. Думаю, после такого тебе надо отдохнуть». Несколько человек похлопали Уилла по спине, пока он возвращался на место, а кое-кто даже игриво стукнул его по руке. «Итак», — продолжил мистер Колман, обменявшись с Уиллом кивками, Кто следующий? Игра продолжалась еще какое-то время, и шла бы дольше, если бы один из учеников не потратил добрых 10 минут, неуклюже пытаясь изобразить гастроэнтеролога. Но вскоре прозвенел звонок, и началось одно из тех парадоксальных перемещений, когда школьники пулей вылетают из одного класса и еле тащатся, подходя к другому. Уилл? Позвал его мистер Колман, когда Уилл и Мо попытались одновременно протиснуться в дверь. «Можно тебя на пару слов?» Мальчики испуганно переглянулись, и Уилл покорно вернулся в класс узнать, какое наказание ожидает его за неведомую промашку. Все нормально, Мо», — сказал мистер Колман, заметив, что тот все еще стоит в дверях. «Твои услуги секретаря мне сегодня не понадобятся. Спасибо». Мов взглянул на Уилла, пожал плечами и закрыл за собой дверь. Уилл сел. У тебя неплохо получилось, начал учитель. Ты мог бы стать звездой кино? Ну, во всяком случае, не Мова кино. Уилл улыбнулся, прекратил ⁇ ерзать и стал ждать, пока мистер Коулман подберет нужные слова. Я знаю, это не мое дело, Уилл, и наверняка тебе уже надоели чужие советы и указы. Но я просто хотела сказать тебе, я понимаю, почему ты молчишь. Не буду притворяться, будто понимаю, через что тебе пришлось пройти год назад, но я немного знаю о том, каково это — потерять близкого человека». Уэлл опустил взгляд на свои руки и принялся аккуратно чистить ноготь на большом пальце. «Дедушка умер, когда мне было примерно столько же, сколько тебе. Впрочем, он был мне скорее как отец». Папа постоянно репетировал, а мать-медсестра часто работала по ночам, поэтому первые 10 лет дедушка растил меня практически один. У него были седые волосы, а глаза — серые, как и вся его одежда, но когда он заходил в комнату, то будто бы наполнял ее светом. Он уже тогда был старым, но я думал, он останется со мной навсегда. Ведь так мы обычно и думаем, разве нет? Его смерть стала для меня настоящим шоком. Меня словно сбил из ниоткуда появившийся поезд, несущийся на всех парах. Я очень долго не мог говорить о нем после этого. Ни с мамой, ни с папой, ни с друзьями. Просто не знал, что сказать. Мне казалось очень странным говорить о нем в прошедшем времени. Поэтому я не мог говорить о нем вообще. Если ты меня понимаешь. Уилл кивнул, все еще не сводя глаз со своих запястий. Однажды папа подарил мне старого плюшевого кролика. Раньше я его никогда не видел, но отец сказал, что игрушка принадлежала дедушке. Он нашел ее, разбирая вещи, и решил, что она мне понравится. Кролика звали Колин, и это, наверное, был самый жалкий кролик в мире. У него не хватало ноги, уха и целых клоков шерсти. Он выглядел так, будто его переехала газонокосилка. Но даже с одним ухом Колин прекрасно умел слушать. Я мог говорить с ним о дедушке так, как ни с кем из людей». Уголок рота Уилла едва заметно дернулся. «Знаю, знаю. Давай, смейся. Я тебе это рассказываю только потому, что ты никому не скажешь. Иначе меня бы, скорее всего, на следующий же день уволили». Уилл заверил мистера Колмана, что его секрет в безопасности. Приложил палец к губам и чуть склонил голову. «Спасибо. Я очень это ценю». Стул под учителем заскрипел. Он откинулся на спинку и сложил руки на груди. «Честно говоря, я мог спокойно говорить с кроликом, так как, в отличие от всех остальных, семьи, друзей, учителей, он не пытался мне помочь. Не притворялся, что понимает мои чувства. Не ждал, когда я стану таким, как прежде», мистер Колман изобразил в воздухе кавычки. «Как будто ничего не изменилось, и жизнь идет своим чередом» хотя прямо в ее центре зияет дыра. Но он ничего не ждал, ведь, ну, был плюшевой игрушкой. Он мог только слушать. Это он и делал. Слушал. И это помогло. Я уже думал, что никогда не смогу снова говорить о дедушке. Но с тех пор я понял, о трудных вещах не обязательно будет трудно говорить. Сложнее всего найти того, с кем поговорить, неважно, человека или кролика, Конечно, я не предлагаю тебе говорить с животными, но если ты вдруг начнешь, то не рассказывай никому, кто тебя надоумил. Впрочем, уверен, Колин с удовольствием даст тебе бесплатную консультацию. И ты всегда можешь поговорить со мной, хотя сейчас ты, наверное, уже считаешь меня сумасшедшим. Или можем поиграть в шарады, если захочешь». Уилл улыбнулся, представив, как мог кричить на класс из своего воображаемого такси. Я вот о чем, Уилл. Когда происходят страшные вещи, которые мы не в состоянии осмыслить, иногда на помощь может прийти что-то столь же неожиданное. Понимаешь? Или я просто разглагольствую, как идиот? Уилл покачал головой из стороны в сторону, как бы показывая и того, и другого понемножку. Что ж, мне этого достаточно. Мистер Колман вырвал из блокнота на пружинке листок бумаги и написал «Прошу прощения за опоздание Уилла и Мо, Я разглагольствовал, как идиот. Расписался и вручил его Уиллу. «Отдайте следующему учителю, чтобы у вас не было проблем». Уилл посмотрел на записку и нахмурился, увидев имя Мо. Мистер Колман кивнул на дверь. Уилл обернулся и заметил, как лицо Мо исчезает в окошке. «Ждал тебя все это время», — заметил учитель. «В шарадах он хорош, но вот прятаться не умеет. Тебе пора».